В общем, какое-то время альянсеры полоскали собравшимся мозги по поводу необходимости закручивания гаек. Сколько в этом действительно необходимости, а сколько желания власти сложно судить, но очевидно, что присутствует и то, и другое. Занятно, впрочем, что альянсеры так энергично принялись поддерживать идею змея, против которой выступали изначально. Распробовали вкус власти, или тут что-то более сложное, Хотел бы сказать, ну не важно, однако на самом деле это важно. Гости по итогам обработки, насколько я мог судить, склонялись к навязываемым процессам интеграции, хотя от этой восточной публики всего можно ожидать. В любом случае они разошлись. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Угу. У нашей правящей верхушки было о чем поговорить со мной. То, что получилось в итоге, возможно к лучшему, сообщил Дагор. Перед ним на столе стояла непонятно когда возникшая чашка с источающим пар, весьма ароматный, чаем, однако клан-лидер ее не трогал. Угроза ликвидирована, но угроза остается. Идеал действительно недостижим, но с тем, что есть, можно работать. Вы в курсе текущей ситуации в мире? По нашим вопросам я имею в виду. Более-менее я кивнул, хотя у вас уверен, информация намного более подробная. Мак кивнул, и, хм, пара чая сформировал фантом земного шара. Затем континенты раскрасились в несколько цветов. Занятный трюк, хотя моя магия вещей позволяет нечто подобное, но на гораздо более грубом уровне. «Альянс успешно развивается, не без вашей помощи», продолжил клан-лидер, указав на один из множества участков, окрашенных в синий цвет. Интенсивность цвета в разных местах различалась. Чем темнее и ярче, тем выше влияние Альянса в этом регионе. Но сложностей куда больше, чем хотелось бы. Да уж, об этом говорила сама пестрота глобуса. Различных цветов, а значит и сил, в мире оставалось много. Альянс даже, собственно, не покрывал и половины территории, хотя территория бывшего СССР и Евросоюза были синими почти полностью, а обе Америки усыпала россыпь синих пятен, но Азия, Африка и даже Австралия были раскрашены набором красок. Китай равномерно красный, лишь у границ России и Индии, превращающиеся в красно-синие и красно-фиолетовые, соответственно, штрихи. Индия вся фиолетовая, с такими же красно-фиолетовыми штрихами у границы с Китаем. Пакистан, Афганистан, частично Иран, тоже были фиолетовыми. «Большая часть Африки зеленая, как и Австралия, и везде по миру разбросаны серые точки баз коллаборационистов и просто бунтовщиков-радикалов». «Ммм, а это у нас что такое белое возле Азорских островов?» «Атлантида?» Я хмыкнул это вслух и получил небрежный ответ. «Изоляционисты. Ни на что не влияют и не имеют значения», — отмахнулся Догор. «Зоны влияния Инквизиции я отмечать не стал, они не изменились». В любом случае, основная борьба сейчас идет за независимые кланы Африки и Австралии. Индия и Китай пока грызутся между собой, но и они прощупывают нейтралов. Терять время нельзя. Так что у нас есть план, и хорошо, что вы вернулись так быстро. Я кивнул. Слушаю. Я ожидал чего-то вроде того, что уже приходилось делать. Окружаем непокорный клан и бросаем вызов на поединок. Однако... «Мы не можем позволить себе терять время на работу с каждым кланом и колдуном по отдельности. Нужно что-то, что заставит их самих пойти к нам. Поэтому среди прочих мер была разработана операция, которую мой коллега называет «Хамелеон».» Он ткнул пальцем в сторону глобуса, и часть Африки развернулась в плоскую карту. «Африка может быть неразвитым континентом, но у них есть множество экзотических магических практик с долгой историей», Некоторые из которых вполне эффективны, пусть и являются чисто практическими, тем более что в магии в некоторых случаях можно заменить знания силой и жертвами. Многие племена обладают артефактами класса Ловушка душ, за которыми охотятся многие как из соперничающих племен, так и из цивилизованного мира, и мы можем этим воспользоваться. Я нахмурился. Эта речь вызвала неприятные подозрения, которые не замедлили оправдаться. Если быстро и аккуратно ликвидировать несколько таких кланов из бесперспективных и выдать это за атаки коллаборационистов и индусов, остальные склонятся на нашу сторону. А использование их артефактов не позволит выяснить, что произошло на самом деле, при помощи некромантии. К тому же они послужат мотивом. Я не святой и не паладин, даже моя система обозначила мой путь как нейтральный, Однако тут я едва удержался от того, чтобы высказаться. Собственно, Куалона остановила. Я с самого начала держал связь активной и сейчас пригодилась. «Не спеши», — упредила она мое высказывание, остановив меня. «Могу представить, что ты хотел бы сказать, и понимаю, почему, но нужно ли превращать их во врагов? Я не призываю идти на то, что они предлагают, но сперва подумай. О формулировке отказа хотя бы». Я с легкой неприязнью глянул на нее, чувствуя себя слегка преданным. Однако она права. Почти как снегурка, блин. Я задумался. Блин. Даже думать об этом неприятно. Словно пережевывать какую-то гадость. Для начала, почему вообще они решили припрячь меня к этому? После всего предыдущего решили, что я не стану возражать? В принципе, такое впечатление вполне могло сложиться. До того работу боевика я выполнял без моральных терзаний. Другое дело, что тогда и ситуации были гораздо более приемлемые. Ну, тут могут быть разные мотивы, но какими бы они ни были, в любом случае я просто не могу пойти на это. Да, за то время, что я болтыхаюсь в магическом сообществе, сталкиваться пришлось с различными, зачастую весьма неприятными вещами, но я никогда не шел на уступки совести. «Везло, полагаю». Но удача не вечна. Нужно было прокачивать выше. Взяться за эту работу – просто не вариант. Массовое убийство некомбатантов, детей и женщин – вы в своем уме вообще? Сама гипотетическая возможность подобной спецоперации – именно то, за что я так не люблю политику, а вляпаться в это лично – Я ощутил, как во мне вновь закипает поутихший немного гнев, и поспешил отстраниться, попытавшись переключиться на другое направление мыслей. А то, чего доброго, действительно ляпну что-то, от чего репутация рухнет в глубокий минус, и меня самого объявят мятежным радикалом. Как бы так им объяснить, чтобы высказаться от души, но не получить награду за свою голову. Желательно также не разрывать отношений и заставить их отказаться от этого безумия. Спокойнее, спокойнее. Для начала показать статус. Едва слышно, пробормотал я. Угу. Сменим титул. Надеюсь, тоже поможет. Богаубийца. Я заметил, что моя рука, заменяющая один активный титул другим, слегка дрожит. Навыка дипломатия у меня нет. Надеюсь, обаяние сыграет свою роль, а этикет... Нахрен этикет. Знаете... Иногда то, что я еще недавно ходил в школу, это хорошо произнес я. Еще помнишь широкие истории. Подобные простые решения превращают людей, нет, не прошу прощения, в дерьмо. И тех, кто убиты, и тех, кто убивает, и тех, кто отдают приказы. Только в разных смыслах. С организациями, практикующими такие методы, нужно бороться, а не создавать их. Считайте меня невидевшим жизни малолетним идеалистом, но я лучше останусь в истории таковым, чем дерьмовым массовым убийцей некомбатантов. Угроза не настолько велика, чтобы так опускаться. А власть в руках такими методами не удержать все равно. Я скривился. Все это звучало слишком мягко и неубедительно. Но это был лучший компромисс между моими мыслями и дипломатичностью, на который я был способен. И, блин, мне уже становилось неуютно. Как ни крути... Понравится такой отпор им никак не может. И если раньше меня, по крайней мере, воспринимали как полезную фигуру, сейчас ситуация может измениться. Дерьмо и еще раз дерьмо, как будто мало мне врагов. Но сказанного назад не вернуть, да и это шло бы настолько против меня, это было почти болезненно. «Извини», — мысленно буркнул я, — «все-таки не сдержался». «Извиняться не за что, это твое решение». Я просто хотела, чтобы оно не было импульсивным. Импульсивность никогда не помогает. Да уж. Преимущество сейчас на стороне хозяев помещения. У них есть альтивские гранаты и огнестрел, так что если что... У меня реально руки дрожат. Но пойти на уступки я просто не могу. Или все это просто проверка моих взглядов? Такую возможность игнорировать тоже нельзя. Очень хотелось бы, чтобы было так и мои партнеры не были такими засранцами. Меж тем ничего не происходило. Табличка с изменением репутации не выскакивала, ну и не стреляли. А нет, некое движение все же произошло. Дагор поднял-таки со стола свою чашку чая, карта осталась на своем месте, и струи пара изогнулись, продолжая соединять ее с чашкой. М да «Значит, вы так считаете?» – осведомился клан-лидер, отпив и поставив чашку обратно. Я молча кивнул, прикидывая, куда прыгать, если что. Хотя вряд ли прямо сейчас что-то устроит, но все же... «Хорошо, в таком случае мы пересмотрим стратегию. Вот, изучите несколько вариантов, которые нужно проработать по старой схеме в ближайшее время». Он положил на стол извлеченную из кармана флешку, я снова кивнул и забрал ее. «Это все?» «С нашей стороны пока да», — согласился маг. «Странно. Не вижу никакой реакции на мой демарш. Ожидали и такого варианта?» «Скорее всего, особенно если вспомнить о существовании правицев они вообще могут изрядно менять характер политики магов». «Просмотрю и займусь», — сообщил я. «Когда вернусь к себе и передохну». «Я встал, помедлил. Осторожность или правильность?» «Самоустраниться намного проще, чем продолжить вбивать гвозди себе в гроб. Но это означает забивать гвозди себе в совесть». нахарен гвозди! Но я не просто отказываюсь участвовать в вашем массовом убийстве. Я не хочу иметь ничего общего с теми, кто пользуется такими методами. Это мы устанавливаем нормы и пределы допустимого». Не дожидаясь ответа, я вышел. «Хорошо, — сказал, — заметила Куалона. «Возможно, тебе стоит перебазироваться на мою родину. На какое-то время». «Как вариант», — вздохнул я. «Совесть — это важно, но все же риск нужно сводить к минимуму. Проблема в том, что тогда и родителей придется перевозить, хотя проблема не такая уж большая. Блин, им там и работу найдется». Но не нравится мне это. «В любом случае, сейчас мне нужно сообщить клану о ситуации и обдумать дальнейшие меры. на изнанке разумеется». Ну и передохнуть, конечно. Все это изрядно выматывает. По крайней мере, в меня так никто и не выстрелил. «Ясно», — сообщила Снегурка. «И это все?» «Я ожидала чего-то подобного рано или поздно», — отметила она. «А если учесть точный ход разговора, то все куда менее скверно, чем могло бы быть». Куалона, как выяснилось, как-то записала весь недлинный разговор и воспроизвела его для собранных мной кланеров. Минус Ривербанк. Он все так же полностью занят обучением, да и не вижу смысла его посвящать. «Если взглянуть объективно, пока что мы имеем только твои страхи, что лидерам Альянса не понравится твой взбрык, продолжила Натаниэль. «Однако, на мой взгляд, твоя реакция и предположение заходят слишком далеко». Объективно, ты все еще не являешься их врагом, все еще сохраняешь полезность, и у них все еще нет достаточно удобной фигуры для замены. Хотя следует понаблюдать за другими членами твоей недавней группы. В общем, хотя следует усилить меры предосторожности и внимательно наблюдать за развитием ситуации, но паниковать пока слишком рано. Я помолчал. Да. Это ее логичное расклавдывание по полочкам, остужающее и успокаивающее мои нервы, именно то, на что я надеялся, собирая кланеров. Пусть даже и чувствую себя после этого идиотом, начитавшимся желтой прессы и теории заговоров. Тем не менее, даже она не отрицала того, что опасность все же существует. «Если хочешь, — неохотно произнес я, вздохнув, — можешь выйти из клана, чтобы не попасть под возможный удар. Я учту, кивнула она. Но пока что не вижу смысла. В конце концов, я вложила в него слишком много сил. Я тоже кивнул, принимая ее, как всегда, логичный аргумент. «Еще у кого-то есть умные мысли?» осведомился я, оглядывая собравшихся. «Девочка все сказала правильно», отозвался дед. «Ладно. Тогда заодно и другие вопросы обсудим. Во-первых, наш новый рекрут. Стоит ли его вообще использовать в таких условиях? И во-вторых, Вопрос возможного бизнеса с Дюсолем. Есть у кого идеи? Мысли, предложения? Пусть будет, решительно произнесла Кэти. Я его поднатаскаю на изнанке по нужным вопросам с варганем дельца, а там найдем, куда пристроить. Поскольку возражений не последовало, а Туман изначально завербован из-за Кэти, я кивнул. Хорошо, с этим тоже разобрались. Остается Хомяк. В смысле Дюсоль. Потенциальных клиентов все-таки удалось найти. И у деда, и даже у Снегурки имелись на примете варианты. Больше того, НАТО предложила очевидный вариант, прошедший мимо меня прямо у меня под носом. Да, стыдно будет, если Дюсоль поймет, что это не свои причины, а я просто ступил. Можно же Альянсу предложить. И как раз им без риска подставиться под инквизицию и с возможностью обменять «не на деньги». Правда, сейчас это может в итоге использоваться против меня. Но в этом плане я куда больше опасаюсь оружия, а не лечилок. Метаморфа, как и договаривались, я просто сдал Кэти. Раз она так уверена, что все будет нормально, то и флаг в руки. У нее более чем достаточно опыта, так что вполне можно довериться. А вот у меня остался еще один вопрос – поручение Альянса. Вернее, поручение я. Как и было сказано, работы было много, и все как можно скорее. В основном, как и было сказано, набор африканских магов. Как кланов, так и одиночных. Похоже, пришло время бороться за каждого мага. Однако я собирался придерживаться своего плана. По сути, произошедшее только укрепило это намерение. Прежде чем заниматься чем-то в реале, мне нужно прокачаться. Начал, впрочем, с изучения возведенного вокруг штаба барьера. Когда его создавали, я ничего не понимал в данной ветке магии, однако сейчас у меня есть соответствующий навык и даже третьего ранга с бонусами от таланта. Н да, вот его бы поднять. Талант к магии, в смысле. Ну да я и так сжульничал, заполучив лишний ранг. В любом случае, сейчас я имел возможность изучить свою хлипкую линию обороны и, возможно, даже что-то улучшить, чем и занялся. Да, это было возможно. Я был вполне в состоянии доработать барьер и несколько усилить его, однако вопрос осмысленности этого оставался открытым. Он все равно оставался бы эффективным, разве что против теней, а вот усилий для доработки понадобится. Ну, не так много, но все же. Все равно нет смысла, если тот, кто захочет преодолеть, преодолеет. В итоге я ограничился добавлением сигнального контура, основанного на тех же якорях, что и барьер от теней, и записал себе в список несколько приоритетных дел приобретение чего-то поприличнее, с чем можно будет хотя бы задержать потенциальных нападающих. Я не могу создать достаточно продвинутый барьер, но с хорошими якорями и достаточным количеством времени, и маны, вполне возможно создать что-то простое, но прочное. Пусть не электрифицированная колючая проволока с пулеметными вышками, но хорошая кирпичная стенка. Однако не сейчас. Надеюсь, до того на нас никто не станет нападать. В принципе, я вообще не очень понимаю, как можно напасть на базу наизнанке со всеми ее замутами с временем, однако определенно это возможно. Ну, пока что мне нужна эссенция. Впрочем, сперва все-таки мы со Снегуркой и с Фену поставили трофейный стол в кабинет на втором этаже здания. К слову, видок у Натаниэль, когда она увидела этот трофей, был странноватый, Но я так и не смог понять, что он выражает. И чего у всех такие реакции на него. Ну, а затем... охота. В идеале мне хорошо бы прокачать что-то такое, что защитит даже без магии, которую можно снести альтивской гранатой. Блин, этот дамоклов меч теперь так и будет висеть над головой. Но тут вариантов было немного. Или постоянно носить броню, что затруднительно в обычной жизни, Да и от хорошей винтовки все равно не поможет. Или думать. Самое очевидное – поднять удачу. Собственно, порывшись в своем списке навыков, я убедился, что у меня действительно есть навык именно для этого. И более того, даже есть несколько предметов для его повышения. Везунчик. Пассивная способность ранг 1. Повышает удачу на единицу. Дает 5% шансов избежать дистанционной атаки. Именно то, что надо. Хотя это и не панацея, но навык, очевидно, крайне полезный в наших условиях, так что я намеревался взять все три доступных ранга, прежде чем заняться чем-либо еще. Пусть и небольшой процент, но, блин, это моя жизнь. Повышение шансов выживания даже на 1% процент – уже что-то. Я не кореец. Долгий и нудный гринт не моя стезя. Однако, как говорилось в особенностях, «жить захочешь – не так раскорячишься». «Да и навык действительно полезный». Я удовлетворенно глянул на висящую передо мной панель. «Везунчик. Пассивная способность. Ранг 4. Повышает удачу на 2 единицы. Дает 20% шансов избежать дистанционной атаки. Слегка увеличивает вероятность срабатывания других навыков. Увеличивает вероятность найти что-то ценное». «Очень неплохо. Но недостаточно. К сожалению, я уперся в ограничения по стату». Да и волшебные пули, которыми поднимается этот навык, закончились. Однако оставались другие навыки. К тому же соратников тоже неплохо бы прокачать. Соратниц, вернее. Вот уж действительно, для сотворения одного секундного чуда нужны долгие часы нудного труда. Даже с читами. Если бы хоть изнанка не была такой унылой и пустой. Да, здесь есть очень необычные и яркие места, но большая ее часть пустая и темная, как игровая локация, которую только начали создавать. Полчаса, час пути, пара секунд на уничтожение тени, еще час пути. «Нудно!» «Но нужно!» «Нудно!» — пожаловался я Леонессе, когда мы устроили привал. Она пожала плечами, глядя в какую-то книгу с серой, без надписей, обложкой. «Не спорю!» «Но это делает нас сильнее безопасности и намного быстрее, чем нормальные методы». «Кто ж спорит?» — я вздохнул. «Но ведь нудно же!» Одержимая снова молча пожала плечами. «Похоже, она тоже подзадолбалась. Жаль, дед не смог помочь с охотничьими угодьями». «Ну, терпеть эту нудистику придется, но...» «Боюсь, этого будет недостаточно». Вернее, я не выдержу столько гринда, сколько понадобится, чтобы стать достаточно сильным. Мне вообще сложно представить, сколько эссенции понадобится и сколько теней придется перебить, чтобы хотя бы прокачать ману до уровня змея. А ведь этого недостаточно. Чтобы не рисковали связываться из-за личной силы, нужно быть человеком-атомной бомбой. Хотя бы. Пренебрегать прокачкой нельзя, но этого недостаточно, нужно и что-то другое. Тем более, Я не могу прикрывать все возможные направления атаки. Я нахмурился. Больше сил, больше численности. Армия. Погодите-ка. Я же могу приобрести армию. Фактически у меня есть даже несколько способов для этого. Например, наемники. Есть много племен орков и гоблинов, всегда готовых сражаться за приемлемую плату. Пару отрядов даже я смогу себе позволить, тем более, что могу заплатить усилениями для их вожаков. И о печеньках тоже не стоит забывать. Еще один вариант – големы. У меня же есть небольшой клан големостроителей, технически входящий в мой. Правда, тут понадобятся не только деньги, причем, пожалуй, больше, чем на орков, но и время. Тем не менее, это тоже вариант, но и это еще не все. Еще есть вариант набрать рекрутов в мире Куалоны, возможно одолжить зверушек у полуэльфийки, и, наконец, наиболее перспективный вариант, хотя и с наименее очевидными последствиями и проблемами. Я имею в виду армию Саласа, Хотя описание его наследия весьма скудно, но есть очень высокая вероятность заполучить, если не все, то многое из того, чем он обладал, в том числе и армию. «Хотя тут слишком много неизвестного, да и карма нужна, но перспективно. Может, выйти в Реал и позвонить Светке? Посоветоваться?» Я глянул карту. Угу, в Реале у нас тут океан». «Брать или не брать, вот в чем вопрос. Не кот в мешке, конечно, но неизвестного много. С другой стороны, жизнь поджимает». Я вновь изучил печально короткое описание. Дополнительная система, позволяющая освоение доступных погибшему архидемону Салосу способностей, умений и доменов. Никаких подробностей, ни что входит, ни как прокачивать, ни что вообще собой представляет. Хотя почти гарантированно, прокачивать нужно за эссенцию. Взять того же Хорна, система у него другая, но основана все на том же, на тех же ошметках душ. А, ладно. У любого мужчины в жизни есть момент, когда он осознанно решает сделать глупость. И лучше уж это, чем, скажем, жениться. Хотите активировать новую систему наследия саласа Да? Нет? Да. На миг я ощутил головокружение вместе с мимолетным теплом и некой легкостью, однако это быстро прошло, оставив панель. Активирована новая система. Просмотр информации по ключевым словам «Наследие саласа Ну, посмотрим, что у нас тут. «Наследие саласа Передо мной возникла панель, сильно отличающаяся от предыдущих. Это была не просто однотонным прямоугольником с текстом. Она походила на синевато-серую каменную плиту с бегущими по ней несколькими трещинами. Я так погляжу улучшение графики. Если попросту... Это было дерево навыков, вернее, три дерева. Панель делилась на три части двумя глубокими трещинами. Части были озаглавлены «Умения», «Знания», «Способности», «Дары» и «Домены», «Власть». Каждая из них начиналась одним цветным значком в квадрате, от которого вправо тянулось дерево навыков. Другие квадраты со значками, соединенные линиями. Угу, то есть имеется три навыка. Ну, или что-то вроде навыков. Посмотрим. Умение знания. Зеленый знак в виде пентаграммы. Призыв воина. Один из десяти. Позволяет призвать, отозвать одиночного воина из подконтрольных сил Салоса. Расход маны – 5. Ну, вроде бы это примерно то, чего я и хотел, но... Такое ощущение, что меня надули. Одиночный. И вообще, опять-таки, остаются вопросы – Ну, с частью можно будет разобраться на базе. Сейчас главное. Как поднимать-то навык? Я снова прикоснулся к иконке. Угу. Хотите повысить навык? Сто единиц эссенции. Да? Нет? Не сейчас. Что еще? Способности дары. Святая сила. Один из десяти. Позволяет базовые манипуляции святой силой. Святая пуля. Внедрение света. Расход маны от 0 до 5. Снова максимальный ранг 10. Но святая сила? Серьезно? Базовая способность у одного из демонов Соломона? Или тут что-то не так, или я чего-то не знаю? В любом случае, святая пуля. Убойную силу оценить было не на чем, но шарик света успешно вырвался из моей ладони, ударив о пол изнанки и отскочив. Рикошетом может пригодиться, а так тот же фаербол, по большому счету, Тоже на базе проверю, вместе с внедрением света. Ну и последний навык. Домены власть. Домен 1 из пяти. Холодный замок, и его стража находится под вашим контролем. Вы знаете путь к нему и можете в него входить. Генерал Радир, глава стражи, признает ваше право находиться в замке, как наследника Саласа, и право призывать рядовых дворцовой стражи, но не признает своим господином. Текущая численность доступных для призыва сил – 57. А вот и оно. Ответ на главный вопрос. Потратив бесценную единицу кармы, я получил чуть меньше шести десятков солдат, и то с ограничениями. И все же, даже рядовые бойцы Саласа, серьезные ребята, сталкивались перед аудиенцией. А сколько стоит поднять? Хотите повысить навык? Тысяча единиц сенции. Да? Нет? Ничего себе? Однако прежде чем я отошел от произведенного ценой впечатления, возникла новая панелька, на этот раз моя классическая. Новое задание. Не обязательно. Развитие. Синергия с наследием Саласа. Демонстрация силы. Ваши владения являются вашими чисто номинально. Четыре генерала Саласа не признают вашу власть. Покажите им свою силу и докажите, что обладаете правом считаться наследником архидемона. Награда – повышение навыка домен за каждого подчиненного генерала. Ну, могло быть хуже. Путь к силе лежит через силу. Или через гринд. Демо-версия архидемона. «Похоже, придется разузнать что-то о генералах саласа вздохнул я вслух, и это заставило Кэти оторваться от книги. «Зачем?» – хочу я спросить, – произнесла женщина. «Но у тебя же вроде была память саласа «Действительно», – хмыкнул я. «Надеюсь, поможет. А зачем? Будем прибирать к рукам его наследство». «Амбициозно. Сфину это наверняка заинтересует. Я бы предложила найти ее сестру, прежде чем ввязываться». Я кивнул. «Думаю, нам стоит вернуться на базу, и все вместе навестим наш будущий замок».